Глава четвертая. Каждую вторую среду в ГРУ под председательством Ивашутина собиралось совещание с сотрудниками ПГУ, причем на самом высшем уровне. Приезжал лично глава внешней разведки генерал Сахаровский. 3 июля пригласили на совещание и меня. Пришлось надевать костюм, галстук, полировать тряпочкой туфли. «Теперь всегда ходи в цивильном, привыкай», задачал меня тесть перед встречей. Алидин внезапно заявился в Дом авиаторов, начал учить жизни. Он же и взялся посвятить меня во все расклады. «Сахаровский на должность начальника ПГУ назначен недавно. Еще не до конца во всем разобрался, пока во всем слушается Петра Ивановича». «Во всем это в чем?» — поинтересовался я, разглаживая галстук. Посмотрелся в зеркало. Пороховые оспины уже почти полностью сошли, но морда лица все равно выглядит какой-то помятой. и вроде взял вчера в коктейль холли всего один бокал пива, а под глазами мешки, глаза не блестят, а должны гореть, как у того же Арни на плече, чтобы все видели. Вот он, чудо-богатырь Орлов, герой и гордость советского спецназа. «Во всем, значит, во всем. В зарубежных резидентурах постоянно происходят дрязги между ПГУшниками и военными разведчиками. Переходят друг другу дорогу, ссорятся, доносы строчат». Пока Сахаровский всегда соглашался с Ивашутиным в кадровых вопросах. Пока я прихорашивался, Олидин ходил по квартире. Прямо с инспекции приехал. За что заглянул, потом проверил ванную с туалетом. А где дочь? В женскую консультацию ушла, рожать уже в конце сентября. Родит. Не она первая, не она последняя. Какой-то тесть замороченный. Случилось что? Я встал на пути следования Олидина в кухню, преградил дорогу. «В вгу создана постоянная группа проверять помещение генералитета на прослушку регулярно по графику а раньше как было нерегулярно при подозрениях николай оалидин взял меня за лацкан «Имей в виду они не только могут найти жучки но и поставить проверяйся это что же, Ценёв будет слушать все наши ахи в спальне я же не генерал только на это и надежда виктор иванович усмехнулся «Не обосрись, пожалуйста. Ради тебя целого Полякова вытащили из командировки. Он несколько лет курировал деятельность разведаппарата ГРУ в Нью-Йорке и Вашингтоне. Будет тебя натаскивать». И стучать американцам. «Виктор Иванович», — я постарался успокоить Олидины, — «Полякова я сам попросил мне дать. Он же работал начальником секретариата представительства СССР при военно-штабном комитете ООН. Мне сказали, что я буду подчиняться тамошнему главе секретариата». сэру Энтони Бакли. А Поляков все расклады знает. Я читал справку по Бакли. Ярый антисоветчик. Коля, тебе надо съездить в МИД, поговорить с Громыко. Если дипломаты будут тебя топить, никакой международный антитеррористический отряд у тебя не получится. Пойдут доносы в ЦК. Уже две штуки на тебя лежат. Две? Что ты шиковал в отеле Плаза, морально разлагался. Велорик, сука, все-таки стуканул. и про твои контакты с иностранцами в Ленинграде. И тут набарабанили. Ведь Захарец обещал. «Да не бледни ты, по-второй мы уже дали объяснительную. Контакты с твоими немцами производились в рамках секретной спецоперации. О чем ты там с ними болтал?» Фу, я прямо перевел дух. Отул не всплыва. «Спасибо, Виктор Иванович. Я достал из кармана данные немцев, рассказал их историю с внучкой. И зачем мне просить за них?» «Как зачем?» — удивился я тормозам генерала. «Завербовать обратно. Такой крючок. Этот гер катается по всей Европе по вопросам продаж медоборудования. Отличное прикрытие. Но ну и личный интерес у меня есть». «Это какой же?» «Эти эндоскопы, о которых он рассказывал. Я подумал, техника развивается, камеры становятся все меньше и меньше. Посмотрите, что с фотоаппаратами происходит. Может, удастся засунуть в световод какую-нибудь миниатюрную камеру и снимать тайком помещение». «Вот взяли террориста-заложников, а мы не только жучоком впихнули, но и подсмотрели, что у них там внутри да как. Штурмовать намного проще». Оледин задумался. «Ладно, давай свою бумажку закинув в ПГУ Сахаровскому. Должен будет. И ты тоже». Я активно покивал, потом спросил. «А насчет второго доноса, точнее первого, думаете, поможет встреча в МИДе?» «Уверен. Андропов договорился, тебя примет заместитель Громыка Василий Васильевич Кузнецов». Он занимается в МИДе штатами. Постарайся произвести на него впечатление. Хороший человек, да и специалист отличный. Понравишься ему, тогда многие вопросы будут решаться быстрее и без интриг. С Поляковым мы познакомились в приемной Ивашутина, пока ждали начала совещания. Круглолицый, кореглазый, с залысинами. В очень хорошем импортном костюме. Сам подсел ко мне, сразу заговорил на английском. «I want to check your English. Уровень языка хочет проверить. Поговорили. Я специально немного занижал свой английский, делал его более правильным, школьным. Полковник пробежался по нескольким стандартным темам, спросил мои впечатления о Нью-Йорке». «Удивлён», — Поляков покачал головой. «Такой хороший язык у армейского спецназовца». «Я дополнительно занимался. Надо знать язык потенциального противника. Потом по камбоджийской теме готовили». Я выжидательно посмотрел на полковника. «Да, мне дали допуск к досье. Операция по кобрам, мое почтение». Мы еще поболтали о том осем. Я все пытался составить мнение о Полякове. Скользкий он какой-то, в глаза не глядит, постоянно перебирает сандаловые четки. «Из Бирмы привез», — полковник заметил мой взгляд. «Помогает успокоиться». «Ага, значит, есть насчет чего нервничать». Начальник американского отдела Гурьев обмолвился, что у Полякова в семье трагедия случилась. В Штатах умер его малолетний сын, которому требовалась очень дорогая операция. Неужели Дмитрий из-за этого обозлился на союз, что стал предателем номер один? В приемной появился Сахаровский. Адъютанты пригласили нас на совещание, которое оказалось посвящено целиком Грому, точнее его международному аналогу. Присутствовали основные действующие лица — Ивашутин, глава внешней разведки, начальники американских отделов ПГУ и ГРУ Петров и Гурьев. Ну и мы с Поляковым. Три часа обсуждали, рядили, даже писали протокол встречи. В нем было все. Штатная структура, план обучения и стажировок, в том числе мой личный. Приказы о создании новых резидентур. Увы, осетра пришлось урезать. Американцы одобрили визы всего для двадцати человек. 10 для бойцов, еще десять для обслуживающего персонала. Фактически речь шла всего об одном отделении отряда. Второе отделение предлагалось набрать из американцев. Два заместителя, один советский, другой тоже штатовец. Отделение возглавляют сержанты, замы должности лейтенантов. Сержант получает 20 тысяч в год, лейтенант – полтос. Но на руки выходит сильно меньше, треть налоги. Правда, есть всякие льготы, обязательная страховка с полумиллионным покрытием. Все оплачивают американцы. Пока шло обсуждение, я не отрывал взгляда от Полякова. Он же к бабке не ходи сольет всех разведчиков в штатке. Пусть они еще и не утверждены, но это же вопрос недели-другой. Дальше начнется подготовка, чтобы ПГУшники и ГРУшники хотя бы слегка походили на спецназовцев. Обслуживающий персонал вообще все разведчики. Их американцы просто вышлют и заменят на свой. Так победим. Надо что-то решить с Дмитрием Федоровичем. У меня не больше месяца. Пара недель, пока отберут кандидатов, и Поляков о них узнает. Еще пара недель ему выйти на связь с царушным резидентом в Москве. Заложит какой-нибудь тайничок, и все дело коту под хвост. Я слушал краем уха дискуссии, сам барабанил пальцами по столу. Слить Полякова гласно я не могу. Тут же спросят, откуда я все знаю. Привет, подвалы Лубянки. Негласно заложить предателя в теории можно. Бросить какое-нибудь анонимное письмо. Но сложно. «Начнется внутреннее расследование. ВГУшники тормознут всю тему с международным спецназом». «А что с этим американским самолетом?» — внезапно для себя поинтересовался. «Ну, который приземлили на Курилах». «Дипломаты обмениваются нотами», — буркнул Ивашутин. «Но там все не накроется медным тазом?» «Возьми и пошли телеграмму своему Гуверу», — вспылил генерал. «Откуда я знаю?» После совместного совещания пошли в кабинет к Полякову составлять конкретный план занятий. Слежка и контрслежка, специальное оборудование, еще занятия по английскому и еще десяток предметов. Слава богу, удалось отбояриться от физподготовки, пообещал поддерживать форму на базе Грома. Полковник все быстро печатал на машинке, сразу оформляя в служебные документы и раскладывая по папочкам. «Мне тоже тут понадобится свой кабинет», — решил закинуть удочку я. «Судя по плану занятий, бывать тут придется часто. Примерно половина предметов будет на базе ГРУ, еще половина ПГУ». «Можешь моим пользоваться. Ключ я тебе оформлю». Поляков почесал лысину. «Но сейф извини, сам попроси у Гурьева. Думаю, не откажут. С положениями о секретности иди знакомиться. Будем подписочки новые оформлять». Опять пошла бюрократия. Пока расписывался, рассматривал кабинет. Два стола, сейф, портреты основоположников, несколько шкафов с книгами и много цветов. На подоконниках, аж две пальмы на полу в катках. «Очень люблю природу», — признался полковник, заметив мой взгляд. Поднял трубку телефона, начал обзванивать и договариваться с преподавателями. «А у меня кое-что замаячило в голове. Раз можно пользоваться кабинетом, то...» Внезапно на ум пришли строчки из песни «Крылатые качели». Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Последние две строфы я даже пропел вслух. «Прости, что?» — Поляков оторвался от писанины. «Я говорю, только радость впереди, да?» «Иначе зачем строить коммунизм?» — пожал плечами полковник. Порушили грёбаные Поляковы всю нашу радость впереди. но ничего, теперь я знаю, что делать». Закончив с Поляковым, поехал в МИД. Кузнецов оказался на месте, произвел на меня самое приятное впечатление. Сходу предложил кофейку, не чинясь, сел напротив за столиком для переговоров, а то любят у нас начальники показывать, кто в доме хозяин. Вначале в приемной насидишься, потом на цирлах держат возле рабочего стола. У дипломата оказалось очень умное лицо, внимательные глаза. С таким можно работать. Американцы прислали предложение по базированию лайтинга. «Молнии?» «Да, так предложено назвать отряд». Я хмыкнул. «Это такая шутка? Был гром, стал молния?» «Вам не нравится название?» «Отряду потребуются свои символы, шевроны. Молнию на форме насилия сс -овце. Кузнецов задумался, потом позвал на помощь своих сотрудников из американского отдела. «Мы устроили мозговой штурм. Нужно было броское и уникальное название на английском, которому легко было бы сделать всю сопутку». Погоны, петлицы, шевроны, может быть, даже флаг. Всякую флористику типа дубов я сразу отмел. Геральдические животные тоже надоели. Да и штатовский орел совсем не возбуждал советских дипломатов. Всякие звезды, это было всем очевидно, заблокируют американцы. «Нужно что-то универсальное, что понравится всем». Кузнецов протер свои очки, нацепил их и внимательно посмотрел на нас. «Давайте я жду». Я недавно был в Нью-Йорке. Символ ООН Земля. На меня сошло озарение. На карте мира с полярной проекцией. Отряд нужно назвать Земля. Неофициально земляне. Символ, кроме планеты, оливковая ветвь. Как у ООН. Только не голубая, а зеленая. И никто не дернется. Предложение всем понравилось, а у меня в голове заиграло. И снится нам не от космодрома. Кузнецов отправил сотрудников составлять депешу нашему представителю в ООН, после чего достал из сейфа папочку, а в ней была уже совсем конкретика по отряду. Под базу американцы предлагали отдать Форт Хенкок, что в Нью-Джерси. Там сейчас пункт снабжения зенитными ракетами, но с появлением межконтинентальных баллистических ракет часть системы противовоздушной обороны штатов утратила свое значение, в том числе Форт Хэнкок. «Ракетный пункт расформировывают, базу отдают под... Хм, землян». «Мы посмотрели на карту, которую Кузнецов вытащил из ящика стола. Местечко называлось Сэнди Хук, песчаный крючок. Вдается сей малюсенький полуостров в залив, омывающий Нью-Йорк, и смотрит прямо на Кони Айланд». «Будешь просыпаться и видеть статую свободы», — пошутил зам Громыка. «Век бы ее не видать. Что хоть выторговали за отряд у американцев?» — поинтересовался я. «Поделитесь секретом». «Американцы дали добро на мирный договор с Японией. Не будут ставить палки в колеса. Уже сформирована делегация. Летим на острова договариваться о деталях. Торговое сотрудничество и так далее». Я посмотрел на карту, что висела на стене. Там, в отличие от настольной, было видно южное полушарие. Нашел Курильские острова. Хотел что-то сказать, но промолчал. Надеюсь, у дипломатов хватит мозгов не сдавать с таким трудом полученные территории. Причем не во Вторую мировую, а еще раньше, во времена похода казаков, плаваний Крузенштерна. Только совместное освоение, правильно понял мой взгляд Кузнецов, без передачи суверенитета. В Декларации 1956 года не прописано, как именно мы передаем Хабамае и Шикотан. Рыболовство по квотам, советские пограничники остаются». «Ну, значит, все не зря». Я облегченно вздохнул. «В международной политике только сделай шаг назад. Заставят пятиться и пятиться». Мы попрощались с Кузнецовым. Я вышел из здания МИДа на Смоленскую площадь. Вдохнул горячий московский воздух. Опять жарит не по-детски. Город нагрелся. Каменные здания легко отдают жар на улице. «Вы?» Передо мной остановилась статная блондинка с пухлыми губами и голубыми глазами. Я увидел темные корни волос, похоже, все таки крашеное. легкое белое платье с пояском, туфельки. Ой, ямочки на щеках и улыбка такая. Вот прямо лучшего друга встретила. Приглядевшись, я понял, что уже вышла из студенческого возраста. Вокруг глаз были морщинки, лет тридцать. «Да это я ваш тайный воздыхатель. Вы получили букет красных роз от меня на прошлой неделе?» «Я получила больше, намного больше. Больная, что ли?» нас проехала поливальная машина, которая разбрызгивала вверх воду. Мокрая взвесь принесла легкое облегчение от жары. «Я получила жизнь собственного ребенка, «Точно больная. Я нацепил солнцезащитные очки. Сделал один шаг к «Волге». Потом второй. «Постойте!» — женщина схватила меня за руку, крепко сжала ладонь. «Вы меня не узнаете? что Что-то знакомое было в чертах лица. Или в фигуре. Вдруг блондинка кинулась обниматься. Ее крупная грудь впечаталась в меня. Я погрузился в облако ароматных духов. «Да что происходит-то?» «Вы два месяца назад спасли моего сына». Женщина отстранилась, вытерла слезы в углу глаз. Миша упал на пути в метро, сломал ногу. Только вы отважились прыгнуть вниз». «Вот это номер». «Я вас разыскивала по всей Москве, достала фамилию из милицейского протокола, сделала запросы через знакомых». Даже одного родственника из комитета подключила. И ничего, такая распространенная фамилия. Так тот пионер. Это мой сын. Я вам бесконечно благодарна. Моя рука опять оказалась в захвате. Ах да, я Мария Тихомирова, работаю в МИДе переводчицей. Правильно говорят, что Москва — это большая деревня. все это замечательно, но мне пора. Не хватало еще новых доносов про моральный облик Орлова. Исключено. Твердо по слогам произнесла Тихомирова. «Я вас так долго искала, и теперь не отпущу».